Глава 7 На пороге стоял высокий мужчина в дорогом костюме. Его лицо показалось мне знакомым. Кажется, я уже видел его раньше. Возможно, на балах, когда стрелялся с другими людьми. Такой типаж лица сложно забыть. Ермак Петрович заполнил собой дверной проем, словно богатырь из русских былин. Высокий, широкоплечий, с крупной головой и коротко стриженными седыми волосами, он излучал ауру силы и властности. Его лицо, обветренное и покрытое сетью морщин, напоминало гранитную скалу, а глаза, холодные и проницательные, как у хищной птицы, казалось, видели человека насквозь. И взгляд этот был неприятен». Так смотрят глаза хищника на жертву. Валиев был одет в дорогой темно-синий костюм, идеально сидевший на его атлетической фигуре. Белоснежная рубашка и шелковый галстук подчеркивали его статус и безупречный вкус. Ермак знал себе цену. В каждом из его движений, в каждом жесте чувствовалась уверенность и привычка повелевать. Он не просто вошел в подвал. Он вторгся в него как завоеватель на покоренную территорию. Даже Кузякин, который обычно держался с высокомерием и самоуверенностью, съежился под его взглядом, словно провинившийся школьник перед строгим учителем. «Ермак Петрович», — удивленно воскликнул Кузякин, бледнее на глазах, — «вы решили все же прийти собственной персоной», — усмехнулся мужчина, оглядывая подвал и его обитателей. «А это что за компания?» Его взгляд остановился на мне, и я почувствовал, как у меня по спине пробежал холодок. «Это гости, которые пришли на дегустацию». «Ну что же, давай проводи свою дегустацию», — усмехнулся Валиев. «Тоже хочу пробовать виски. Да давай что-нибудь действительно хорошее, а не кислятину». Кузякин сделал жест, и официанты начали суетиться. Гости вновь принялись обсуждать выпивку, а я же внимательно следил за Валиевым, составляя его психологический портрет. Впрочем, долго разбираться, кто такой Ермак, не пришлось. Он сам облегчил мне эту задачу. «Кузякин, говорят, ты вчера на аукционе был. Ну как, сходил, прикупил чего-нибудь. К сожалению, не получилось». — ответил тот. — Ермак Петрович, давайте с вами попробуем замечательный сорт «Граф Толстой». — Что? Опять эта сивуха? — сморщился тот. — Ну, что же вы так? — выдохнул Кузякин в сердцах, расстроившись. — Это двадцатипятилетний виски. Такого больше... Моча ослиная! Что, у тебя и выпить нечего? — Ну так я же... — Кузякин, ты мне не подсовывай эту ерунду, не держи меня... как остальных за дурака. «Давай раскрывай свой подвал для настоящих гостей, или я тебе недорогой гость!» Ермак пристально посмотрел на парня. Тот потупил взор, вновь махнул официантом, и те ушли в подсобное помещение. «Так-то лучше!» — улыбнулся Ермак. откинувшись на стуле и закидывая в рот горсть креветок. «Интересно», — подумал я, — «почему Кузякин его терпит? Я бы такого наглеца уже давно бы гнал грязной метлой из своего дома». А этот вальяжно раскинулся, еще и обращается с парнем как с тряпкой. «Неужели дело только в статусе и ранге гостя?» «Так что ты там говорил насчет аукциона?» — спросил Ермак. Ковыряя ногтем в зубах, говорю, что ничего купить не удалось. «Я слышал, что тебя там какой-то покупатель уделал, не дал тебе купить императора. Это торги!» Сдерживаясь из последних сил, ответил Кузякин, побеждает тот, кто предложит большую цену. «А у тебя, значит, денег не хватило», — спросил Валиев и рассмеялся. «Зачем вообще ходить на такие мероприятия, если денег в кармане нет? Зачем позориться?» «Деньги у меня были», — стиснув от злости челюсти, ответил Кузякин. «Просто, просто их было недостаточно много», — перебил его Ермак и вновь разразился хохотом. Кузякин... не ответил. Вместо этого он подошел ко мне и, повернувшись спиной к Ермаку так, чтобы тот не видел и не слышал его, совсем тихо шепнул. «Я согласен, согласен обменять свою долю земли на императора». Я кивнул. «А это кто у тебя?» спросил Ермак, увидев меня. «И я понял, что весь наш план, который мы разработали с Аленой, летит к черту прежде всего, потому что я не собираюсь терпеть подобно Кузякину такого хамского к себе отношения. Это «А это...» — Кузякин замялся, не зная, что сказать. «Это мой знакомый... Александр Шпагин». «Шпагин...» — Ермак прищурился, словно вспоминая что-то. э где Где-то я уже слышал это имя». Кузякин пожал плечами. «А что твой друг не подойдет ко мне и не поздоровается?» произнес Ермак, ухмыляясь, продолжая сверлить его глазами, словно хищник, играющий с добычей. Его голос был пропитанный издевкой, он явно хотел спровоцировать меня узнать, из какого я теста. «Ну что же, сейчас узнаешь». Остальные гости тоже притихли, наблюдая за происходящим. Можно было обыграть приход Валиева, перенести встречу с Кузякиным на потом и незаметно уйти, можно было решить все вопросы с землей, но терпеть такого отношения к себе я не собирался. «У вас что-то с ногами?» — спросил я, глядя Ермаку прямо в глаза. «Что?» — удивленно ответил тот. «Видимо, не только с ногами, вы еще и плохо слышите». Я спросил у вас что-то с ногами, раз вы не можете подойти сами. Алена, выглянувшая у кого-то из-за спины, принялась мне судорожно махать, чтобы я перестал, но меня было не остановить. Или у вас геморрой? Говорят, с этой болезнью передвигаться тоже проблематично. Если это так, то я, конечно же, окажу вам любезность, подойду. Вы только скажите, что болезнь вам... «Мешает. Кстати, могу врача посоветовать. Он у моей собаки грыжу лечил, очень хороший и способный лекарь. Может, и вам поможет». В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием присутствующих. Кузякин нервно постукивал пальцами по столу, остальные гости замерли, боясь пропустить хоть слово. Ухмылка окончательно сползла с лица Ермака, сменившись гримасой злобы. Он подался вперед, но я не отступил, продолжая смотреть ему прямо в глаза. «Ты что, совсем страх потерял щенок?» Прорычал Валиев, голос его был хриплым от ярости. «Страх, Ермак Петрович, это удел слабых», — спокойно ответил я. «А я привык смотреть своим проблемам в лицо». Лицо Ермака побагровело. Он сжал кулаки так, что костяшки побелели. Казалось, еще немного, и он набросится на меня. Валиев подскочил ко мне, схватил за грудки и прошипел. — Ты, щенок, ответишь за свои слова. «За свои слова, в отличие от некоторых, я всегда отвечаю», — парировал я, не пытаясь вырваться из захвата противника, напротив, придвигаясь ближе к карману Валиева, закидывая туда монетку. В этот момент в разговор вмешался Кузякин, который до этого молча наблюдал за происходящим. «Ермак Петрович, давайте не будем продолжать», — сказал он. «Мы все пришли сюда не для того, чтобы устраивать разборки. У нас есть дела поважнее». Ермак метнул на Кузякина злой взгляд, бросил «Заткнись!» и повернулся ко мне. «Я вспомнил тебя. Шпагин. Тот самый Шпагин, который уничтожил Авдеевых. Ну, хоть с памятью у вас все в порядке», — кивнул я. «Напряжение в комнате стало еще гуще». «Этот щенок решил показать свой характер», — усмехнулся Валиев, обращаясь к гостям. «Видимо, господин Валиев, у некоторых щенков характер покрепче, чем у вас. У вас руки трясутся». Неужели от страха? А ты я смотрю, мастер красноречия. Ядовито заметил Ермак: только языком молоть все гораст, а когда дело доходит? Да До какого дела, Ермак Петрович, перебил его я. Валиев криво усмехнулся, улыбка вышла жуткой, похожей на шрам от ножа. Я понял, что Ермак изначально планировал то, к чему привела вся эта беседа. Впрочем, я нисколько не был разочарован этим. так даже лучше. И я ждал, когда Валиев произнесет заветные слова, которые я слышал уже множество раз. «Я вызываю вас на дуэль», — произнес Валиев. В комнате повисла гробовая тишина. Все взгляды устремились на меня, ожидая ответа. Ермак, ухмыляясь, наблюдал за происходящим, предвкушая развязку. Кузякин же, напротив, нахмурился, явно не одобряя такого поворота событий. «Я принимаю ваш вызов, господин Валиев», — сказал я твердым голосом. «Отлично!» — кивнул тот, резко разворачиваясь в сторону выхода. «О дате дуэли мои секунданты сообщат вам дополнительно». И с этими словами направился к выходу. «Куда же так быстро?» — бросил я ему вслед. «И дегустировать ничего не будете? Или боитесь остаться?» «Что?» Возглас Валиева поднялся из самой утробы. Такого унижения он не мог оставить без внимания. На это я и рассчитывал. «Все-таки, Ермак Петрович, слух бы вам проверить. Вы все время переспрашиваете». «Значит так, Шпагин», — прорычал Валиев. «Сегодня вечером, Усек, сегодня вечером я жду тебя в Вишневом саду. Знаешь, где это?» «Конечно знаю», — кивнул я. «Назовите точное время». «Семь часов. Я буду там». «Вот и отлично!» Валиев вышел из помещения. «Шпагин, ты что творишь?» Зашипела Алена, тут же подскочив ко мне. «Готовлюсь к дуэли!» Пожал я плечами. «Ты зачем вообще? Послушай, ты сама...» Прекрасно все увидела. К этому все шло с самого начала. Он первый начал напрашиваться на это. Оно и понятно, хочет отомстить за своих собратьев-инсекторов. Но не переживай, стрелять я умею. «Да ты не понимаешь!» — вновь выдохнула Алена и прошептала. «Я, конечно, буду очень рада, если ты Валиева пристрелишь, но ты землю тогда не получишь!» «Это еще почему?» «Потому что кто тебе ее тогда отпишет?» «Не переживай!» — улыбнулся я. «По этому поводу у меня уже есть план!» Вишневый сад, обычно наполненный ароматом цветов и щебетом птиц, сегодня молчал, будто затаив дыхание. Воздух был густой и неподвижный, тяжелый от предчувствия скорой трагедии. Двое мужчин стояли друг напротив друга, разделенные двадцатью шагами и пропастью взаимной ненависти. Одним из них был я, но ощущения скорби не было. Напротив, я испытывал душевный подъем. «Как же мне знакома и близка эта обстановка!» Общая траурность, напряжение, хмурые лица секундантов И легкое покалывание адреналина Пальцы мои подрагивали в нетерпении Скорее схватиться за рукоять пистолета Валиев держался прямо как натянутая струна. Его секундант, толстый купец, с потным лицом и бегающим взглядом нервно теребил цепочку от часов. Казалось, он больше переживал за исход дуэли, чем сам дуэлянт. Моим секундантом стало лисенок, на которую сейчас все с плохо скрываемым удивлением и смотрели еще бы. «Девушка-секундант. Валиев тоже кидал злобные взгляды то на нее, то на меня, посчитав, что я таким образом выражал ему свое неуважение. Мне же было лень искать кого-то еще, поэтому я позвал первого, кто попался под руку. К тому же секундант в данном случае — это условная фигура, особой роли здесь для нее не предвидится». Место дуэли было выбрано не случайно. Одинокая поляна в глубине сада была окружена густыми зарослями вишневых деревьев, создавая своеобразную арену, изолированную от внешнего мира. Лучи утреннего солнца пробивались сквозь листву, создавая причудливые узоры на земле и лицах собравшихся. Я уже тут был. И не раз. И всегда выходил победителем. Сегодня я тоже рассчитывал на победу. Впрочем, поединок сегодня будет... «Не совсем обычный. Тишину нарушал лишь шелест листвы и далекий стук дятла». В этой звенящей тишине каждый звук казался оглушительным, каждый шорох — предвестником рокового выстрела. «У вас есть право выбрать оружие. Какое оружие вы выберете?» — спросил секундант. «Пистолет!» — без сомнения ответил я. «Хорошо!» — учтиво кивнул тот. Он поднял прислоненный к дереву футляр, открыл его и, неся перед собой, подошел ко мне. От секунданта разило дорогим одеколоном, который не мог скрыть запаха страха, исходивший от него. «Прошу, сударь!» — проговорил он, стараясь придать голосу твердость. «Выберите оружие». Я пристально посмотрел на пистолеты. Оба были искусно изготовлены с инкрустированными рукоятями и воронеными стволами. Они казались абсолютно одинаковыми, но я знал, что это лишь видимость. В дуэльном оружии малейшая разница в весе, балансе или спусковом механизме могла решить исход поединка. Я медленно протянул руку и взял правый пистолет, подержал его в руке, ощущая холод металла, прислушиваясь к своим ощущениям. Затем также тщательно осмотрел второй пистолет. Секундант Валиева напряженно следил за каждым моим движением, боясь упустить хоть малейший признак подтасовки. «Я вернул первый пистолет на место», — сказал... «Я выбираю этот». Купец облегченно вздохнул и забрал футляр. В его глазах мелькнуло что-то похожее на торжество. «Он думает, что я выбрал наугад», — подумал я, едва заметно улыбнувшись. «На самом деле я заметил едва уловимую разницу в весе пистолетов». Правый был чуть легче, что говорил о возможном дефекте в стволе. Это был небольшой шанс, но... «В этой смертельной игре я был готов ухватиться за любую возможность». «Господа!» — крикнул секундант Валиева, обращаясь к нам обоим. «Давайте обсудим результаты дуэли. Что будет считаться знаком того, что дуэль окончена?» «Смерть одного из участников!» — крикнул Ермак, оскалившись. «Видно, что вы не так часто бываете на дуэлях», — ответил я, улыбнувшись. «Одной пули может и не хватить, чтобы поразить противника». «Сомневаешься, что я попаду?» «Даже если и попадете, не всегда пуля может убить человека сразу. Попадание в ногу не приведет к смерти, так что ваш критерий не состоятелен «И что ты предлагаешь?» — сквозь зубы процедил Валиев. «Предлагаю изменить условия окончания дуэли тремя выстрелами». «А что, если я и после трех выстрелов не убью тебя?» — резонно спросил Валиев. «Это будет означать, что вы очень плохой стрелок, Ермак Палч». Лисенок прыснул от смеха, а Валиев покраснел от злобы. «Молись, я тебе голову продырявлю». «Три выстрела. Сторона принимает это условие?» спросила Лисенок у второго секунданта. Тот повернулся к Ермаку, вопросительно глянул. «Принимается!» — согласился Валиев и добавил. «Но с условием все три выстрела сразу!» «Что?» — удивились все. «Это моё условие!» Я бы мог ему напомнить дуэльный кодекс в части того, кто когда выдвигает условия, но не стал. Его требование играло мне даже на руку. «Согласен», — крикнул я, — «кидайте жребий, чтобы определить первого стрелка». Я глянул на лисенка, как бы намекая, чтобы это сделала она. «Погодите-ка», — ухмыльнулся Валиев, — «совсем за дурака меня держите. Ты...» Он кивнул на своего секунданта. «Кидай ты жребий!» Тот похлопал себя по карманам, простонал. «У меня монетки нет». Ермак выругался, достал из кармана золотой. Я едва заметно улыбнулся. «Вот, кидай!» «Что выбираешь?» Это уже относилось ко мне. «Орел!» — ответил я. Натянутая тишина вишневого сада взорвалась сухим щелчком. когда секундант подбросил монету в воздух. Она взмыла вверх, сверкая на солнце. Все взгляды следили за ее полетом, пока она не упала на мягкую траву с тихим стуком. Секундант Валиева наклонился и поднял ее. «Орел!» — объявил он совсем тихо. «Как это, орел!» «Удивился Ермак. Он хлопнул себя по карманам, потом подошел ближе к монетке, рассмотрел ее. Я улыбнулся шире. «Что, Ермак Петрович, монета не та, несчастливая. Я догадался, что Валиев захочет сжульничать, поэтому подбросил ему еще на дегустации свою, которую он и достал, веря, что это его». Ермак, услышав мои слова, густо покраснел. «Стреляемся!» — бросил он и широкими шагами направился к барьеру. «Три моих первых выстрела — это гарантированная смерть для Валиева». И он это тоже понимал. А еще он понимал, как сильно промахнулся. Дал волю эмоциям, понадеялся на монетку, с помощью которой хотел решить проблему в виде меня. Еще и на три выстрела согласился. Хотел как лучше, а получилось как получилось. Но вот беда. «Убивать мне сейчас валеева было нельзя. У него документы на землю, а без них я ничего не могу поделать». Я встал к рубежу. «Ермак Петрович!» — крикнул я противнику. «Вы допустили большую ошибку, вызвав меня на дуэль. Сказалась ваша самонадеянность. Я сразу понял, едва вы вошли в зал, из какого вы теста. Высокомерие, гордыня, надменность. Эти качества ослепляют. Вот и вы, не поняв, с кем имеете дело, решили ввязаться в дуэль». «Ермак Петрович, протяните руку!» «Что? Зачем?» — окончательно растерялся Валиев. «Не бойтесь, протяните!» Ермак, полностью сбитый с толку, повиновался. «Я подкинул монетку ту самую, с помощью которой мы решали, кому стрелять первым, и выстрелил. Монетка, пробитая пулей ровно по центру, упала в руку противника. Первый выстрел!» «Произнёс я. Такой меткости от меня Валиев не ожидал и удивлённо выпучил глаза, глядя на монетку. Я вновь выхватил оружие и нажал на спусковой крючок. Пуля попала в затворный механизм пистолета противника и разнесла его на мелкие куски. Второй выстрел. «Ах!» — только и смог вымолвить Валиев, откидывая рукоять оружия. «Теперь выстрелить он не мог, но должен был стоять по правилам дуэли до конца». «У меня остался еще один выстрел», — ледяным тоном произнес я. «И, как ты понимаешь, я не промахнусь. Передавай на том свете привет всем, кого я туда отправил. Думаю, вы будете сидеть в одном котле». Я прицелился, палец лег на спусковой крючок. Настало время принимать непростые решения.